Глава 34. Ложь и истина. «Дуня!» — голос Кразимеона сорвался. Он совсем забыл о верной подруге, а она так и осталась болтаться за порогом, потому как врата по какой-то странной причине не пропускали через себя беспамятное привидение. Испытывая острый стыд, демон невольно поискал глазами анхеля, умеющего управлять его чувствами. Потом принюхался. Никакой мяты. В нос бил приторный аромат верескового меда, исходящий от белокрылого пограничника, стоящего рядом с ним. «Милорд!» Вновь жалобно позвала Дуня и, выплыв из-за столпа, протянула к демону руки. Налетевший вдруг ветер качнул чашу весов, принудив ее отозваться долгим металлическим звоном. Сбил рога пограничника на бок и силой толкнул призрачную женщину в грудь, задрав подол ее балахона чуть ли не на голову. Ойкнув, Дуня попыталась предотвратить незапланированный полет, но скользкие от сажи врата не оставили ей ни единого шанса. «Милорд!» — донеслось откуда-то с неба. Потерять последнюю ниточку, связывающую его с прошлым? Ну нет. Взмах мощных крыльев Кразимеона поднял воздух пепел, кинул его в лицо недовольному ангелу, ударил волной воздуха в спину демону, торопливо поправляющему рога, понес серые хлопья вверх по хрустальной лестнице, заставив хор ангелов закашляться. «Дуня!» Кразимеон поймал привидение у самой кромки леса. Подхватил, прижал к себе и лишь потом опустился на землю. Дуня плакала, уткнувшись в широкую грудь демона. Стучала по ней кулачком и требовала извинительного поцелуя. Он гладил ее непослушные вихры, терпел удары и всяческими способами уходил от назначенного привидением способа примирения. «Целуйте!» Требовала Дуня, поднимая заплаканное лицо. Иначе никогда не узнаете, что я выведала. В качестве доказательства помахала перед носом книжицей, исписанной углем. После! пообещал Кразимеон: Иначе ты все забудешь. Пусть забуду, целуйте! Дуня схватилась за скрипучие ремни и встала на цыпочки. Читать-то я точно не разучусь! или ты рассказываешь все здесь и сейчас, или я найду, кому почитать твои писульки». Демон ласково по одному отцепил от ремней призрачные пальцы. «В подземелье полно грешников, которые охотно окажут такую услугу». Краземион блефовал. Он прекрасно знал, что стоит ему взять с собой книжку, сделанную из бумаги той стороны, как врата тут же превратят ее в пепел. Но Дуня на удочку попалась. Вспомнив, как много ненужного для слуха Милорда там понаписано, напор поубавила. «Ваша взяла!» — буркнула она через минуту раздумий. «Но обещайте, как только закончу рассказ, сделать все, что не попрошу. Клянитесь!» «Клянусь!» — демон приложил ладонь к груди, где бойко билось сердце. Как ему не хватало таких перепалок с давней подругой? Выполню любое твое желание». «То-то же!» Дуня грозно посмотрела на Кразимеона и ткнула пальцем в сторону поваленного дерева. «Там сядем. Несите!» И повисла на шее Милорда. Демон ухмыльнулся. Сев на бревно, аккуратно снял со своих колен пристроившееся там привидение. «Начинай!» Коротко кивнул, подбадривая раздосадованную Дуню. «Сначала о важном», — деловито заявила она. «Вам врут. Все». «В смысле?» «Лючия за порог не выходила». «Никакого привидения, кроме меня, у врат не было». «А может, ты прозевала?» «Я-то?» Та, которая все глаза просмотрела в надежде, что милорд вернется за несчастным привидением?» К Разимиону опять стало стыдно. И Анхеля точно рядом не было. Удовлетворившись неловкой паузой, Дуня продолжила. «Мало того, я собственными ушами слышала, как они между собой договорились о подложной записи. Выдумали историю о безымянной деве, и думали, что их никто не раскусит. Даже за врата вышли, голубчики, чтобы тайно пошушукаться. Конечно, презрительно хмыкнула Дуня. Никто из крылатых не привык обращать внимание на призраков. Кто мы им? Сгусток потерянного прошлого. Говори ясней, кто они? Терпение демона достигло предела. Да пограничники! Тот самый ангел... Что показывал вам список? И мерзкий демон, в горло которого вы недавно вцепились. Если что, знайте. Этот демон берет мзду с грешников. А они-то что могут дать? Проходят через порог, в чем мать дела. Кразимеон в полуха слушал Дуню, уцепив из ее болтовни важное. Надо бы наведаться в темный дворец. Простой демон не решился бы на подлог. Вспомнив о тонких ремнях на форме и слабой зеленой искре, что проскочила между рогами пограничника, ухмыльнулся. Рангом подлец не вышел. Здесь кто-то постарше. «Как что? А фрукты из дивного сада? Этот демон на весы пальчиком надавит. Иначе вам новая безгрешная душа. Ешь фрукты, слушай сплетни. Подожди». Кразимеон потряс головой, отгоняя ненужные сведения. «Забудь о мздоимцах. Ты уверена, что Лючия не возвращалась?» «Умереть мне во второй раз!» Кразимеон резко поднялся. «Вы куда, милорд?» Забеспокоилось привидение. «А мое желание?» «Поцелуй?» Рассеянно переспросил демон, сведя брови к переносице. Он мысленно уже несся по запутанным переходам темного дворца. «Вот чую, что сейчас будет простой чмок-чмок», — обиделась Дуня, заметив отсутствующий взгляд милорда. «Я хоть и умерла, но свою хочу получить сполна. Как женщина, а не как подруга. Отложим поцелуй на потом. Бегите по своим делам, милорд. А я смиренно у порога подожду. Мне не привыкать». Последние слова... Привидение проворчало уже в спину улетающего демона. «Мамочки мои! И почему я не подумала, как доберусь назад?» Ахнула Дуня, обхватывая руками столб поваленного дерева, по сухой листве которого, напомнив о себе, резво прошуршал на ветер. Сверху послышался свист. «Цепляйся!» Длинный ремень звякнул пряжкой перед самым носом. Дуня счастливо рассмеялась и, крепко ухватившись, понеслась следом за милордом, который потащил ее к вратам, как многопалубный фрегат, легкую лодчонку. Вы обещались вернуться, помните? Проводив любимого мужчину долгим взглядом, погрустив о своем, о женском, Дуня принялась осваиваться на новом месте. Дерево, у которого ее оставил демон, Стояла не так близко к вратам, но прятаться в его ветвях было гораздо удобнее, чем висеть за столпами, пугающими рёвом очищающего пламени. Привязав себя к самой толстой ветви, Дуня вернулась к раздумьям. А чем еще заняться привидению, если на пороге ничего интересного не происходит? «И почему я какая-то не такая?» — в который раз саму себя вопрошала она. Все люди, как люди, завершат земные дела и бегом к вратам смерти. А я бьюсь, добьюсь о них, словно проклятая. Ой, а может, на самом деле проклятая, как ведьма Лючия?» Вспомнив о сопернице и ее страстных поцелуях с демоном, вздохнула. «Эх, скорее бы, милорд вернулся. Вот чую, неспроста мне его демонического поцелуя хочется». Размышления привидения пошли веселее, поскольку в голове нарисовалась красочная картинка. Как лежит Дуня, вся такая прекрасная и непременно с закрытыми глазами. А тут появляется Милорд и сладко ее целует. Она вздыхает, распахивает очи и все вспоминает. «Ой, мамочки, а что же я буду делать, если память на самом деле вернется? Ведь демонический поцелуй не может отнять память у того, у кого ее нет. Значит, на меня неправильную будет действовать иначе? Дуня от открывшейся перспективы едва не сорвалась с ветки. Тогда к порогу точно идти придется. А там? Здравствуй, сковорода? А вдруг не приведи светлый владыка привет дивные сады? Ну уж нет. Если выбирать, то только обратную сторону. Надо бы Милорду заранее намекнуть, чтобы посодействовал. Пальчиком на весы нажал. Темный дворец встретил напряженной тишиной. Даже горячий ветер, в обычное время не стесняющийся распахивать двери и парусами раздувать тяжелые занавесы, сейчас тихо шуршал по углам. Пепел, отчего-то утратив обычную легкость, чавкал под сапогами, как подтаявший снег, и цеплялся за толстую подошву, словно умолял не идти на пролом. А Кразимеон пёр, хлопал дверями, выискивая того, в кого готов был вцепиться адским псом, лишь бы получить единственно верный ответ. «Кто такая Лючия?» Своды залы сотрясались, когда Кразимион налетел на советника по черным делам и со всей силы ударил его о каменную кладку. Трещины тонкими змеями расползлись по стенам, потревожив равновесие древних камней. «Где она? Говори!» Шум осыпающегося песка поглотил вопрос, но глава рода Через прочел его по губам, криво улыбнулся и выдохнул пламенем. Его налившиеся кровью глаза и мелькнувшая меж рогов алая искра, недвусмысленно пообещали. все крас, хана тебе!» Но демон, в ком бурлила дикая кровь, не отступил. сдернул с головы недруга обжигающие до кости рога и отшвырнул прочь. Красным глазам противопоставил не менее красные, свои. Пламя, вырывавшееся из ощерившейся пасти, уничтожило брови советника. Густо запахло палёной шерстью. «Не видать тебе ведьмы», — с ненавистью выплюнул Черрис. «Как не узнать, любила ли? Тысячелетиями будешь мучиться. Теперь одна дорога наследнику — смертоносную лаву». На трон захотелось, — Все правильно понял Крас. «Не в этой жизни». Одним движением взвалил советника на себя и побежал к выходу, туда, где в проеме двери клубился черным дымом доминант. «Крозимеон, стой!» Темный владыка простер вперед руку, и его племянник застыл неподвижной фигурой. Лишь сердце гулка билось в груди. «Отпусти!» Советник кулем упал на пол. Пепел тонкими чешуйками прилип к черным одеяниям вельможи. «Оставь нас через...» Советник по черным делам поднялся, зло глянул в остекленевшие глаза Кразимеона и, прихрамывая, удалился. Еще одно движение рукой, и племянник главного демона оттаил, сделал по инерции еще один шаг и, в раз утратив силы, опустился на каменный порог. Не ищи ее! Темный владыка сел рядом. Протянул племяннику белый платок, что достал из нагрудного кармана. Почему? Краз замотал обожженную рогами советника руку. Ты ничего не изменишь. Она встанет врага. Вот как? Кразимеон устало улыбнулся. Значит, все-таки в заоблачном царстве. Ну конечно. Непорочной деве, пусть и занимающейся колдовством, там самое место. Медленно поднялся, перешагнул порог. Взглянул на заволоченное дымом доминанта небо и вдохнул полной грудью. Сера обожгла легкие. Вспомнился запах скошенной травы, солнечные лучи, играющие на каплях росы, беззаботный птичий пересвист. Сильно защемило сердце. Я все-таки пойду за ней. Обернулся он на дядю. Разгромлю заоблачное царство, но найду иначе придется кинуться в смертельную лаву головой. Правильно сказал советник. К забвению мне прямая дорога. Пресветлый владыка, как же я устал!» Отозвался дядя и снял с головы тяжелые рога, словно это могло облегчить его состояние. «Не ходи к ангелам, только войну развяжешь». «Да кто же она такая, что вы все так тщательно ее оберегаете?» «Даже войной грозитесь ради мертвой девственницы!» «В том-то и дело, что жива, но лучше бы умерла». Кразимеон упал на колени перед сидящим владыкой, вцепился в его плечи, выискивая в лице подвох. «Жива?» «Послушай, Кразимеон!» Люций, сочувствующий, похлопал племянника по руке. «Где-то четыре века назад...» «Между нами и ангелами была заключена сделка, по которой демоны обязались привести Лючию к порогу. Взамен мы получали свободный выход на ту сторону. И мне очень жаль, что в ходе этой сделки тебя настигла любовь. К той, которую любить нельзя». Кразимеон убрал руки с плеч дяди. «Пойми, сделка завершена» и не предполагает какого-либо продолжения. Ты привел Лючию к вратам. Ангелы открыли портал. Всё. Люций отвернулся, лишь бы не смотреть в глаза краза. Поискал трещины на стене, но не нашел их. Остывшая лава стерла все следы яростного столкновения двух ближайших к престолу демонов. Ты только представь, какую возможность мы получили. Всякий демон, входящий в смертельную лаву, возродится на той стороне человеческим детём, в котором рано или поздно проснется истинная сущность. Темный владыка перевел взгляд на племянника. Его голос стал теплее. «И если тебе не в моготу, я не буду препятствовать. Ступай в смертельную лаву красных гор». Она потушит пламень любви ключи, и мы встретимся с тобой через полвека. Темный Владыка поднялся, водрузил рога на голову, обошел застывшего Кразимеона, задев его шелком одежд. Уверенный прежде шаг Владыке стал шаркающим, словно он в одночасье постарел. Да кто же она такая? крикнул ему в спину Кразимеон, понимая, что только что его отправили в ссылку в попытке избежать войны за облачным царством. «Она — дочь света. Владыка никогда не отдаст ее тебе». Дверь захлопнулась. Ветер тронул плечи поникшего демона и улетел к доминанту, готовящемуся выплюнуть новую порцию огня и пепла.